Глава двадцать первая Полусонного и расслабленного, как избегавшегося, ребенка она перевела его на скамейку у печи и уложила на свою остывшую подушку. Сама прилепилась рядышком, целуя его мягкую бороду, от которой все еще крепко пахло снегом и морозом. На столе осталась неубранная посуда и горела увернутая лампа. Машка не погасила ее, намереваясь полежать минутку и скорее бежать топить баню. Аркадий, добравшись до постели, прямо обмер в домашнем тепле, мучительно стонал, всхлипывал, бормотал что-то, и Машка, боявшаяся после покойника спать в доме одна, тоже почувствовала сладкую успокоенность, расслабела нежданно, подкарауленная сном. На исходе ночи под печью пропел петух. Оба проснулись и обрадовались пропуждению своей сонной близости, тишине и темноте позднего утра. — А ты не ошиблась? — загребал он Машку, а сам спал и не спал. — Ну, разве тут ошибешься? Чудной! — Ну, поспи давай, а я пойду. Уж пора топить. Затоплю и приду опять. — Да уж нет, сделай милость. — Плохо ли? — А Баня? — Баня она. — Ослепну и уроню. Маленько-маленько. Он тут же уснул, а Машка, убрав со своей груди его отяжелевшую руку, села на край лавки и, захватив лицо ладонями, замерла в тихом, маленом бездумье вдруг ей показалось, что под окнами кто-то прошел. Не таясь, поскрипывая снежком, и даже почудились голоса. Через полминуты шаги и голоса повторились, только более явственно. Машка подошла к столу, совсем увернула фитилек лампы и выглянула под занавеску. Стекла в рамах обмерзли, и ничего нельзя было увидеть, однако нашла чистый уголок, И сразу разглядела тонкую телячью шапку Егора Ивановича Бедулева. За ним еще маячила чья-то тень, и светился огонек цыгарки. В это время в соседнее окошко постучали, а Егор Иванович, словно взнузданный, дернулся головой, крикнул Отворяй, сказано. Аркадий соскочил с лавки и привычно нашарил на печи свои пимы. Что это? Кто? — Бедулев. И не один. За тобой, Арканя. Уж это как пить дать. Аркадий надел полушубок, застегиваясь, перепутал петли, искал и не натыкался на шапку. Машка опередила его, кидаясь к двери, но Аркадий остановил ее на пороге суровым окриком. — Куда? Я сам? — Пусть поколотится. А уж я встречу. «Я им отопру сам, уж я топру. Машка схватила его за пол и полушубка, пытаясь расстегнуть его. «Нет, Аркаюшка, миленький, нет, Христом Богом, нет! Себя погубишь и нас, и нас! Уж что ты, одумайся! Да и не ищи его! Терзай, режь! Я выбросила в туру его!» под самую кручу, чтобы ни дна ему, ни покрышки этой железной пагубе. Беги лучше куда, а потом дашь весточку. Аркадий порывался то к двери, то к окнам, пытаясь освободиться от рук Машки, которая цеплялась и не давала ему хода, горячо шептала, находя его лицо. — О нас, подумай, не один теперь. — Да нет, это... Вылавливают нас, как кур наседали, ночами. Нечто порядок, а мы молчим. Не дай влеплю. А как ты его нашла? Где? Наткнулась за Где? На бане. Аркадий миг осел, поняв, что она не обманывает его, опустился на лавку. Пусть берут. Сам из дому не тронусь. Ах, вмазал бы с сгоряча! В окна и у ворот неистово барабанили, кричали. В соседних дворах взнялись собаки. Иди отпирай. Аркадий снял полушубок, прибавил в лампе огонь, застегнул пуговицы на рубахе, думая о том, чтобы не походить на испуганного. Постель на лавке закинул одеялом и сел. Дверь рывком отворилась широко, с казенным распахом, через порог твердо ступил милиционер Пухов. И, не опнувшись и не сняв шапки, крупно прошел к столу. Следом, не боясь выстудить чужую избу, с деловой важностью ввалились Егор Бедулев и Матька Кукуй. Тоже прошли к столу, и тоже не сели, и тоже остались в шапках. Мария замешкалась, прикрывая сенки, и дверь в избу стояла полой. Через нее низом клубился мороз. В избе сразу стало холодно и по-чужому неуютно. Те, кто сделал все это, громко топали, двигали стулья, устраивались у стола, подчеркивая свою власть и неуважение к хозяевам. На ногах принесли много снегу, наследили по всему полу. Милиционер Пухов маленький и подсадистый, с широким намороженным лицом и коротким, но острым подбородком, заботно оглядывая стены и окна, пошатал стол, спросил хозяина, не повернувшись к нему, «Фамиль — Фамиль? Так как Пухов, обращаясь к Аркадию, не глядел на него, то Аркадий счел нужным мне отвечать, и, подвинувшись на край лавки, стал спокойно снимать валенки. Пухов обменялся взглядом с Бедулевым и последний гаркнул. — Оглох? Фамилия? — Ай, ты забыл, Егор Иванович, — сказал Аркадий, снова укладывая с краюшку печи свои валенки один на другой. — Ты давай который того и этого, как тебя? — Оглоблен, гражданин. Арестован ты с этой минуты и не с места. Я обуйся опять. Теперь же. — Как-то больно легко это у тебя, Егор Иванович. Раз — и заарестовал. А за какие такие провинности? В дом заки скажут. Милиционер Пухов постучал железным с прищепкой наконечником карандаша и потребовал опять фамиль. — Ну, стал быть, оглоблен. — Имя и отчество, безстало быть. В это время Машка, стоявшая под порогом, увидела, что Матька Кукуй, встав на лавку, полез потрошить божницу, кинулась к нему с налету, так ударила его, что тот повалился и едва не опрокинул стол с лампой. — Ты где? — закричала Машка, замахиваясь на Кукуя. — Ты что ли дома, а? Дома ты? Матька успел с божницы выудить какую-то толстую затрепанную книгу и, поднявшись на ноги, положил ее на стол перед Егором Ивановичем. Машка было схватила ее, но Бедулев опередил. — Сядь на место. — Ишь ты, размахалась. — Вот поглядим, что это такое. И прочитал вслух. — Сам себе агроном. Он большим пальцем заломил страниц и пропустил их с первой до последней. Под коркой обнаружил семь рублей денег. Увидев их в руках Бедулева, Машка только сейчас вспомнила о полученном долге со Строкова и пошла приступом на предсовета, который с чужими деньгами в руках оробел, растерялся и бросил их вместе с книгой на стол. Но Машка уже не могла остановиться в запале. Дай ухват! Да как начну небо совчинку вам? Аркадий взял Машку за плеч и спрятал лицо ее на своем плече, усадил на лавку. Плюнь, слышь, что сама ты говорила? Но Машка плакала такими глубокими слезами, что не могла остановиться и у Аркадия внезапно, чего никогда не случалось раньше, сердце сжалось и замерло в ответной слезной тоске. Машка показалась ему маленькой беззащитной девчонкой, а он, виноватый в ее горе, ничем не может ей пособить. Всегда сильный и непреклонный, он привык ухорски шагать на пролом, думая только о своем успехе. Но в сию минуту, тонко понимал ее слезы и готов был плакать вместе с нею, чтобы стать неотделимым от нее навсегда. — Ты уймись, — говорил он и ласково гладил ее по голове. — Все будет по-твоему. Ну, разве не видишь? Ну, что ж мы... Егор Иванович поглядел на разутого, присмиревшего Аркадия, и не только поверил в его трогательную нежность к Машке, а даже смутился. И, повернувшись к милиционеру, поторопил, Ты давай, Игнат, как, по форме-то? Да какая уж форма, сказано, пусть одеется. Давай, оглоблин, поживей, как, нам не досуг. Аркадий отстранил от себя Машку и снова полез на печь за пимами, не надев и держа их в руках, боссой подошел к бедулеву, покорный приниженный. Егор Иванович, ведь ты мое хозяйство знаешь. Теперь скажи, по какому классу гнешь-то? Бедулеву понравилось. Аркашкина смирность, обрел силу, улыбнулся простой соседской улыбкой. Истинная беда с вами, ей-богу которой. Игнат, скажи ты ему, скажи, чтобы знал он, Не поклассовый ты взял, оглоблен. На лесозаготовке совет наряжал? Наряжал. Поехал? Не поехал. Мало тебе? Колхоза опять же сторонишься, напомнил Бедулев. И по человеку надо опять судить. Это мы тоже обязаны. Он сын партизана, а властям вредил. Скажи скрозя просолел старорежимной жадностью, потому как сторонница политкурсов сходок спектакля. Ну что теперь, как с ним? Милиционер Пухов пожал плечиками и, не угадав окончательного намерения председателя, сказал, — Ну, взять, а там зря не обидет". Дело с ним ясное, — махнул рукой Бедулев. Спрошу еще последний раз, подвержен ты в колхоз или окончательно как? О колхозе уже говорено и повторяю, в колхоз не пойду и не хомутай меня, не ясно, что ли. Бери его, Пухов. — А ну, собирайся! — выкрикнул Егор. — Товарищ Игнат, милиционер который, обнажи наган, птичка, как видишь, шустрая силой хочешь силой и в лес не поеду я человек вольный собирайся сказано а ты мария харчишек сганаши ему на дорогу ни к тещий едет и я с ним егор иванович ты с ним не расписана и не сверкяй. брак который меж вас пустое сожительство али баловство сказать молчи утром И дом, и имущество опишем, опечатаем. Куда ты? А где жила-то? Вот туда и возвернешься. Знать бы тебе, Егор Иванович, от какой беды-то упасла тебя. Он, ну-ка, сказывай, от какой такой беды? Что несешь-то? Вот то и есть, подох бы теперь. «Игнат? Матвей?» Бедулев потерянно встрепенулся и засновал глазами. «Что они замышляли? Я говорил? Я вам что говорил?» «Да что ты, Егор Иванович!» Собрав все спокойствие, заулыбался Аркадий. «Про хлеб она! Вот про хлеб, что отдала свой твоим ребятишкам!» «А хлебе ты, что ли? Или еще что? А?» Бедулев так и впился глазами в Машку, весь подался в ее сторону. Да о чем же еще ты, Егор Иванович? Ребятишки. али не жалко их? Бедулев устало опустился на лавку и обе ладони распялил на столешнице. На спине его все еще играл гнусный озноб. Вот и гляди, Игнат. Бедулев причмокнул губами и с трудной веселостью помотал головой. — Гляди и вникай, что у нас за народец! Язва на язве! Ведь семь потов сгонят, пока толку добьешься которой! Ведь так выразится, что как хошь, так и думай! Егор Иванович передохнул свой испуг. Аркадий, не торопясь, стал собираться, и даже причесался перед зеркалом. Матька Кукуй, подперев плечом притолку дверей, щелкал семечки и масленно улыбался, оглядывая Машку липучим глазом. Че на полто? Обозлилась Машка на кукую. Гля, всю избу заплевал. Она ловко распахнула дверь и вытолкнула матьку в сенки. Но Он не противился, а только улыбался все той же обнаженной улыбкой. Егор Иванович и милиционер Пухов, как по команде, проверили застежки на своей верхней одежине и, осадив шапки, пошли к дверям. Аркадий в попыхах взял с уголка печи свои рукавицы-меховушки, но они не просохли, кинул обратно, вышел голоруким. На крыльце Егор Иванович встретил, кивая на порожней сани. — Сколя привез-то? — Описывать станешь? узнаешь. — Это верно. Все возьмем на карандаш. В колхозе все к месту. В коридоре совета, освещенном трепетным огоньком ночника, их встретил Сила Строгов, застегнутый на все пуговицы и наладившийся на выход. Он отбывал свое ночное дежурство в совете, и от бессонницы у него обвисли подглазья, в западе тонких щек легли тени, В сухих губах распально горела самосадная закрутка. — А я за тобой, Егор Иванович. — Прямотка, докуривши. Строков положил цигарку на крышку питьевого бачка и полез во внутренний карман. Матька тут же было приноровился к пахучему дымку, досила локтем, оберег свой окурок и подал Бедулеву добытую бумагу. Звонил Предрика Борис Юрьевич и шибко ругался. Никогда де не застанешь Бедулева на месте А я и говорю ему, ночь на дворе, должен же человек отдохнуть. Он и слушать не стал, зови и только. Вот, и телефон дал, чтобы немедленно звонить ему. Ты бы сказал, еловая твоя голова, которой, что он, мол, — На операции отсутствует. — Я-то, значит? Егор Иванович приник к бумажке, но ничего не разобрал в тусклой ряби. Убрав с дороги Строкова, быстро пошел к дверям своего кабинета, нащупывая в кармане ключ на веревочке. Пока Бедулев раздевался и пятерней причесывал волосы, сила Строков засветил лампу, и с трудом надел закоптелое стекло на решетку в кабинете запахло керосинным чадом егор иванович сразу сунулся под огонек прочитал номер телефона и стал крутить ручку на стенном аппарата ты что ли услышал в трубке знакомый строгий голос я я борис юрьевич я бедулев сколько на высылку три семьи борис юрьевич по вашей разверстке троих велено. Всех и отправил с вечера. — Стараемся. — Да, тут который еще один. — Нет, холостой. — Да, да, саботажник. — Озверелый. — Сейчас протокол оформим, и милиционер Пухов повезет этого супчика. — Вредный элемент. — А холостой, говоришь? — спросил Мошкин. И добавил, — побольше бы такой фактуры. Материальцу, значит. Бывай. Мошкин давно уже умолк, а Бедулев все еще ник к мокрой от пота трубки, держа ее у своего уха. Потом повесил и еще раз снял, послушал, пошевелив взмокшими плечами, со злобой пнул дверь и толкнул кого-то с той стороны узнал Строкова, который растирал ушибленный лоб. — И что ты, слухач, вечно под дверьми? — Скажи Пухову, пусть введет Оглоблина. Машка, оставшись одна, почти до рассвета просидела у стола, все еще не в силах поверить в то, что случилось. Ей иногда казалось, что она слышит голос Аркадия, и вся замирала от испуга и радости. На зимняя холодная ночь на исходе была тиха, перед рассветом пропел по будку петух. Машка как бы очнулась, надела шубейку и вышла к воротам. Она ждала. Она прижалась горячей щекой к холодному столбу и совсем неожиданно, прямо перед собой, на удивление низко, наверное, над самыми волчьими разбегами заречья, увидела крупную, яркого накала звезду. Она полыхала и переливалась таким напряженным белым огнем, что от нее нельзя было отвести взор, хотя острые пронзительные лучи ее секли и слепили глаза. Машке показалось странным, что она прежде никогда не видела этой доверчивой и зоркой звезды, но вдруг тревожно узнала в ней свою заветную давность, ту давность, которая осенила ее еще до рождения. Я обрадовалась вся несомненной истине. Я верую тебе, Господи, горячо молилась Мария. Молю тебя за всех-всех. Причести души наши добру. Причести милосердию. Другой опоры на земле нету. Дай силы ждать твоей милости, Господи. По избам топились печи, и окуривали поздний зимний рассвет горьким дымом. Конец книги. Сентябрь 1994 года звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.